Глава 3. «Я стал микробом с головы до пят и сразу почувствовал себя как дома». И неудивительно, не так уж велика разница между человеком и микробом. В мире микробов, как и в человеческом, существует великое множество разных наций и языков. Микробы полагают, что человек, в котором они обитают, единственный разумный мир. Для них это огромный и удивительный мир, Они гордятся им, будто сами его создали. Очень жаль, что одинокий старый бродяга никогда не узнает об этом, ведь похвала для него — большая редкость.